Особенности генезиса капитализма в России. Сразу же оговоримся, что в настоящей работе затронута лишь тема влияния природно-климатического фактора на зарождение в России промышленного производства. Ибо проблема генезиса капитализма особая проблема, имеющая большую историографию. В советской исторической литературе проблема генезиса капитализма в России всегда находилась в центре внимания исследователей. Причем в очень многих работах предлагались концепции раннего и сверхраннего развития капиталистических отношений. Особенно много некорректного было в изучении 17-го столетия, пожалуй, наиболее многострадального времени в истории русского государства, со времени татаро-монгольского ига. Как известно, в Западной Европе генезис капитализма связан с периодом расцвета цеховой промышленности и городов. Иное положение было в земледельческой стране, как Россия, где примерно в 60-х годов XVI века шли с незначительной паузой волны многочисленных социальных потрясений, и, что для нас сейчас особенно важно, хозяйственных разорений. В стране в конечном счете стал реальностью глубокий упадок земледелия, резко сократилась численность населения, особенно крестьянство, о чем свидетельствуют массовые данные песцовых книг. Начало 17-го столетия ознаменовалось новой волной ужасающего разорения, которым сопровождалась смута. Описания псцов 20-30 годов XVII века засвидетельствовали даже для этого времени огромное количество запустевших и два заселённых территорий с распаханными клочками земли посреди перелогов, залежей и пашни, порошеной лесом. В ряде районов к 20-40 годам XVII века населённость была ниже уровня XVI века. Сплошной подсчёт данных по пяти уездам русского государства Тверскому, Чернскому, Тульскому, Лихвинскому и Курмышскому показал, что на 110 десятин бывшей и действующей пашни в 358 поместно вотчинных владениях среднего для 20-40 годов XVII века размера 100 310 четвертной земли, приходилось максимум 7-8 душ мужского пола. Это в 4-5 раз превышало необходимый для более или менее нормального воспроизводства крестьянского хозяйства душевой размер площади пашенных угодий. По 12 центральным уездам на 20 тысяч крестьянских и бобыльских дворов приходилось 600.000 четвертной земли, куда входили пашня действующая, запущенная и сенакос. Такова была глубина спада и земледелия, и плотности населения. Ориентировочные подсчёты показывают, что даже к концу первой четверти XVIII века населённость и менее увеличилась лишь вдвое. После изгнания интервентов и замирения казацких приставств, государство столкнулось лицом к лицу с пустой казной и разоренной страной. Ликвидация последствий смуты и восстановление хозяйства были главной задачей общества вплоть до второй половины 17 века. И тем не менее в нашей историографии уже по отношению к 40-м годам давались весьма оптимистические оценки уровня развития общества. ставились вопросы о развитии капиталистических отношений, о начале мануфактурной стадии в развитии промышленности, о начале формирования всероссийского рынка и так далее. На самом же деле, глубокое испадземледелие и резкое уменьшение земледельческого населения страны не могли не сказаться на уровне и темпах развития городов. Процесс общественного разделения труда едва себя проявлял. так как его активизация напрямую зависела от восстановления земледелия, роста плотности населения, создания условий для увеличения прибавочного продукта в земледелии и скотоводстве, для появления избытка сельского населения и переключения его в другие сферы жизнедеятельности. Лишь интенсивность таких процессов могла привести их к зарождению крупного производства с разделением труда внутри него. К сожалению, В первой половине XVII века никаких естественных исторических предпосылок ни для мануфактуры, ни для резкого роста ремесла в стране не было. Русское правительство, понимая, что в любой момент страна может вновь стать жертвой сильных агрессоров в лице Швеции и Польши, лихорадочно предпринимало любые меры для восстановления армии, снабжения её оружием, и тому подобного. Отсюда жёсткая финансовая политика и нажим фиска на города. В первой половине XVII века они несли тяжчайшее бремя регулярных налогов и повинностей, к которым систематически добавлялись чрезвычайные поборы. Это вызвало в середине века волну городских восстаний, направленных главным образом на борьбу за восстановление равномерности тяглого обложения чёрной посадской общины и так называемых беломесцев. Таким образом, лишь к середине XVII века истощённая страна стала постепенно восстанавливать феодальную экономику. Однако впереди был ещё нелёгкий путь к подъёму этой экономики. Правда, уже в 20-е годы 17 века единичные районы, в определенной мере избежавшие опустошительных разорений в смутное время, стабилизировали и развивали хозяйство. К ним частично можно отнести районы торгового пути от Ярославля на Вологду и далее водой до Архангельска. Но главным образом это было Нижегородское и Казанское по Волжье. Здесь активизировался процесс отделения промышленности от земледелия, на базе домашних промыслов развивалось мелкотоварное производство, формировались неземледельческие торгово-промысловое население. Однако это развитие ещё не могло компенсировать общего упадка экономики. Более того, формирование торгово-промышленных поселений этого края В значительной мере было стимулировано перемещение в них посадского населения городов, бежавшего от непосильного гнёта фиска. Во второй половине XVII века восстановление экономики не привело ещё к сколько-нибудь существенным сдвигам в натурально-патриархальном укладе сельскохозяйственной экономики. Как известно, капитал появляется главным образом в формах крупного производства. только при особо благоприятных обстоятельствах, какие, например, сложились в конце 15-го, начале 16-го века в некоторых странах Западной Европы. Там же, где таких условий не было, его появление связано прежде всего с необычайно медленным разложением ремесла и развитием мелкотоварного производства. Этот процесс поражает почти исключительно так называемые неадекватные формы капитала, то есть такие формы, в которых он выступает не в противоположность труду, а в мелком капитале и в промежуточных формах между прежними способами и классическим способом производства самого капитала. Формы мелкого капитала крайне неустойчивы и слабы, прежде всего в силу дороговизны наёмного труда, что лишает мелкого хозяйчика возможности капиталистического накопления, то есть получение всего объёма прибавочной стоимости при минимуме заработной платы наёмного рабочего. Именно такой характер развития, видимо, был свойственен России со второй половины XVII века. И здесь Можно увидеть некоторое сходство процесса зарождения неадекватных форм капитала в России с аналогичным процессом в Англии второй половины XIV-XV веков. То есть того времени, когда в Англии ещё не были присущи черты форсированного процесса первоначального накопления, обусловленного главным образом резким расширением рынка, интенсивным развитием экспорта, массам в развитии мануфактуры и тому подобным. В указанные нами периоды в той и другой стране зарождение капитализма носило спорадический, а следовательно, по выражению Маркса, более или менее подчинённый характер. Такая квалификация обусловлена тем, что неадекватные формы капитала не обладали качественной определённостью. Иными словами, он еще не породил адекватные ему законы капиталистического производства. Поэтому названные формы отношений, в силу отсутствия их качественной определенности, являются неразвитыми или среднеразвитыми формами. Спорадическое появление их в толще феодальной системы производственных отношений не сказывается сколько-нибудь существенно на развитии старого способа производства, Они, так сказать, уживаются с ним. Разложение старых экономических отношений земельной собственности происходит лишь на микроуровне. Именно вследствие названных свойств неадекватных форм капитала хозяины и рабочие были социально близки друг другу. Более того, часть прибавочной стоимости попадала в руки рабочего. и составляла традиционный фонд и его потребление. Начало же капиталистической эры практически связано лишь с появлением крупного производства в форме централизованной мануфактуры. Ибо именно эта форма в конечном счёте вызвала к жизни основные законы капиталистического способа производства, которые сначала были исторически ограничены и лишь с переворотом в механизме ценообразования получили полный простор действий. В России второй половины 17-го, начала 18-го веков неадекватные формы капитала, создающие социальную близость хозяйчика и рабочего, то есть отсутствие противоположности труда и капитала, были обусловлены тремя важнейшими моментами. Во-первых, Отсутствием сколько-нибудь существенных проявлений процесса экспроприации непосредственных производителей, вследствие чего явился острый дефицит свободной рабочей силы. Во-вторых, господством краткосрочной системы вольного найма подёнщины как в ремесленном, так и в мелкотоварном производстве. В-третьих, высоким уровнем оплаты труда свободного рабочего. оплате покрывающей или почти покрывающей всю стоимость его труда. В данном случае мы выделяем лишь факт весьма высокого уровня оплаты труда ремесленника, причём прежде всего в форме сдельной и подённой оплаты. Это принципиально важно, так как фиксирует неблагоприятные условия присвоения мелким хозяйчикам прибавочного рабочего времени квалифицированного и мало квалифицированного непосредственного производителя. Эти невыгодные хозяйчику условия продиктованы двумя обстоятельствами: дефицитом рабочей силы, обуславливающим высоту заработка, и краткосрочностью работ. Традиционный подённый найм всегда был обусловлен ограниченным реальным объёмом работы, то есть заказом, полученным ремесленником. Поэтому в кузнечном промысле, как очевидно и в других отраслях экономики, господствовала сдельная форма оплаты. В сказках 1702 года по Устюжне за озерское стетело подённый найм всего лишь в трёх случаях. Остальные же были сдельными, то есть определены реальным объёмом заказа. Эпизодический характер найма иллюстрируется и формулой сказок. В иное время, то есть иногда, в помощь наймуют. При крупных срочных заказах, естественно, количество наймитов могло возрастать. В сковородном промысле могло быть, например, до шести молотовых работников на одного середового и кузнеца. Но, подчеркиваем, реальные заработки свидетельствуют о интересах. непостоянстве таких тенденций. В Тихвине XVII века бытовала практика, когда к кузнецам, приходя наймуются на малое время, временем испашенных людей, поряживаются молотом по какому кузлу побить дни на два и на три и на неделю или на две волею без подрядных записей. Итак, Отсутствие непрерывного производства в мелкотоварном производстве в сочетании с высоким уровнем оплаты свободного наемного труда создавало условия, неблагоприятные для самого важного процесса накопления мелкого капитала. Это отнюдь не мешало широкому развитию ремесел и промыслов. Однако низкая прибыль в мелкотоварном производстве в свою очередь вела кризис. не к вложению торгового капитала в производство, а лишь к закобалению разного рода мелких ремесленников и промышленников торгово-статистическим капиталом. Подобная ситуация лишала страну возможности удовлетворения её государственных потребностей. Необходим был резкий скачок в техническом уровне производства. Он был, как известно, достигнут в XVII веке путём правительственных усилий по созданию концессионных предприятий с привлечением иностранных капиталов. Таким образом, закономерность появления крупного железоделательного производства несомненна, поскольку оно было порождено хозяйственно-политическими потребностями страны.